Когда Сугубов вошел в цех, в котором работала больная Пронина, его встретили инженеры и представители рабочкома. Вскоре сюда же подошли секретарь партийного комитета и заведующий охраной труда. Сугубов был для них не только суровым критиком, но и добрым советником. Опять по нашу душу, Леонтий Самойлович, спросил инженер. Что поделаешь? засмеялся Сугубов. За вами следи, доследи. Да Производство ваше сложное. Тут и ацетон, и бензин, и сернистый ангидрид. Помилуйте, Леонтий Самойлович, вступил заведующий охраной труда. Не вылез сами раз двадцать вымывали и прочищали наш воздух. У нас тут фильтры, циклоны, вентиляторы. Да вы понюхайте, пожалуйста! Разве тут пахнет чем? Не цех, а курорт!» Все рассмеялись. Сугубов сам не без удовольствия кинул взглядом огромный цех и глубоко вдохнул чистейший воздух. «Да!» Это был его идеал. Рабочий у станка должен дышать таким же чистым воздухом, каким дышит горный пастух или рыбак в море. Никитина с интересом рассматривала цех, огромный, как зал столичного вокзала. Сложные агрегаты, перегонные кубы, змеевики, метальные машины — Блестящий паркетный пол, зелёные кустарники и целые деревья у стен. Только не цветы. Сугубов был против цветов. Их аромат мог замаскировать проникновение вредных газов. Но больше всего заинтересовали Никитину свет, тишина и воздух. Слепящие и прямые солнечные лучи сюда не допускались, только рассеянные. Когда солнце заходило за тучу или садилось за горизонт, контролеры фотоэлементы включали дополнительное искусственное освещение ровно столько, чтобы поддержать силу света на одном уровне. звукопоглотители уничтожали все производственные шумы. Профессор Сугубов недоверчиво бросил. Нос наш плохой контролер. Вредные вещества могут и не иметь ощутимого запаха. Ведь это факт, что ваша работница, товарищ Пронина, лежит в моей клинике. Очень похоже, что ее легкие пострадали от какого-то отравляющего вещества. Председатель рабочкома был явно смущен. После некоторого колебания он решительно заявил. «А, пожалуй, вы правы, Леонтий Самойлович. Подруга Прониной, Лиза Серова, тоже заболела и жалуется на легкие. Вот видите!» воскликнул сугубов товарищ никитина возьмите ка пробу воздуха никитина надломила тонкий кончик запаянной стеклянной трубки воздух цеха вошел в сосуд и трубку снова запаяли я был у серовой сообщил секретарь парткома ее квартира рядом с квартирой прониной вот я и думаю — Нет ли какой вредности каких-нибудь ядовитых газов в доме, где живут обе подруги? Ведь у нас в цехе других случаев заболеваний не было. — Обследуем и дом, и квартиру, — сказал Сугубов. — Но только откуда быть вредным газом в квартире? О других заболеваниях не слышно? Сугубов прошел по цехам завода, проверил работу фильтров, вентиляторов, дал несколько указаний заведующему охраной труда и, попрощавшись, вышел с завода. Никитина за это время взяла еще несколько проб воздуха. По приезде в ВИЭМ Никитина тут же отдала первую пробу воздуха в лабораторию для анализа. Затем вместе с Сугубовым направилась в палату, где лежала Пронина. Сугубов учинил Прониной форменный допрос, но та по-прежнему упрямо твердила, что не знает причины своего заболевания. «Ваши легкие отравлены каким-то ядовитым газом», — сердито сказал ей, наконец, профессор. «Пока не узнаю, каким, не могу лечить». Придется выписать вас из больницы. Тут Пронина не выдержала и рассказала совершенно неожиданную историю. У подруги ее, Лизы Серовой, есть жених, молодой химик завода «Синтез» Рябинин. Живет он в одном доме с ними. Рябинин любит химию. устроил у себя в квартире домашнюю лабораторию и проделывает там разные опыты. Недавно он объявил Серовой и Прониной, что изобрел необычный газ и при том совершенно безвредный. На себе проверил. Понимаете, человек грезит наяву. «Никакое кино не доставит столько удовольствия, как этот безвредный наркоз!» И Рябинин тут же пригласил подруг к себе на сеанс. Все шло хорошо. Но тут под влиянием наркоза Серова замахала руками. Ей показалось, что она летает, задела и разбила баллончик с каким-то другим газом. С каким Какимемин нагазом Пронина не знает. Рябинин тоже пострадал, но меньше. Обо всем этом они с Серовой решили не говорить, боясь навлечь на Рябинина неприятности. Жених ведь. И Пронина заплакала. Обидно стало, что пришлось выдать тайну друзей. Никогда ещё Никитина не видела Сугубова таким взбешённым. — Скажите-ка мне адрес этого вашего жениха. Да не плачьте вы, ничего с ним не будет. Его можно застать дома. Едемте, Никитина. Подошёл лаборант и подал бумажку. — Анализ воздуха. Сугубов наскоро просмотрел анализ. — Азот... кислород, аргон, двуокись углерода. Вот, ноль целых одна сотая, даже меньше средней нормы. Водород, неон, криптон, гелий, озон, ксенон. Всё в порядке. В этот день Никитина возвращалась домой в аэробусе. Она сидела возле окна и задумчиво смотрела на лучи проспектов и каналы новых районов города. Когда-то мелководные речки, черная Волковка... Пулковка, Большая и Малая Кировка, Тудерговка, Красенька и другие были соединены друг с другом, наполнены водой из Невы, закованы в гранит и превращены в новые каналы, по которым сновали бесчисленные суда водного транспорта. День медленно угасал. Какой интересный, содержательный день, думала Нина, и как хорошо, что она работает с сугубовым, широчайший охват тем, внимание, чуткость человеку, взять хотя бы Пронину. После признания девушки выяснилось, что причина ее болезни — частный случай, который никак не может повлиять на продолжительность жизни ленинградца. Тем не менее, Сугубов не поручил этого дела никому другому и не успокоился до тех пор, пока сам не расследовал его до конца — Да, он любит и жалеет людей, хотя умеет и бронить их. Неудачливый изобретатель психического кино на дому Рябинин, вероятно, до конца своих дней не забудет той головомойки, которую закатил ему Сугубов. Зато легкие Пронина и и самого Рябинина будут излечены в кратчайший срок. Замечательный человек Сугубов. Он умеется вместить борьбу за продолжение жизни всех ленинградцев с борьбою за сохранение и продление жизни каждого человека в отдельности. Зайцев был прав, рекомендуя работать с Сугубовым. У него действительно можно многому научиться – Она останется работать у него. Аэробус опустился по вертикали и плавно, без толчка, сел на плоскую крышу большого здания. Открылись двери, автоматически выдвинулись лесенки. Пассажиры вышли из вагона. В двери с противоположной стороны уже входили новые пассажиры. Спустя минуту все лесенки снова были убраны, двери захлопнулись, и аэробус бесшумно поднялся вверх. Никитина спешила к своему дому по легкому и узкому пешеходному мостику, переброшенному через дорогу на высоте второго этажа. Лифт спустил ее с мостика возле самого дома, Другой лифт поднял на пятый этаж в коридор, широкий и длинный. Вот и дверь ее квартиры. Она не заперта. Кражи давно отошли в область преданий. Во внутреннем стенном ящике возле двери Нина нашла ужин, заказанный ею в гастрономе. Взяла горячей воды, которая всегда была наготове в чистой, как лаборатории, кафельной кухне. Заварила чай и принялась ужинать в своей уютной столовой. Рядом рабочий кабинет с удобным письменным столом из черного дуба с мебелью, обитой коричневой кожей. Тут же в шести вместительных шкафах помещалась библиотека девушки. Пол был устлан мягким ковром. Стены оклеены легко моющимися обоями темно-коричневого цвета. Стены спальни, наоборот, были светлые, почти белые, с серебристым узором, яркий свет заливал все уголки спальни. Посреди комнаты на ковре синяя кровать с белоснежной постелью. В углу туалетный столик с зеркалом в синей раме. Возле кровати два легких синих стула. Последняя небольшая комната служила то комнатой для приезжающих. Здесь стояли два дивана. до лабораторией в нескольких стенных ящичках помещались химикалии, микроскоп, инструменты для биологических опытов, то просто рабочей комнаты. Ящики, помещавшегося в углу простого стола, были наполнены разными столярными и слесарными инструментами и материалами. Нина в шутку называла иногда эту комнату еще и «зимним садом». Возле окна на столе находился японский карликовый сад с толстыми деревьями двухсотлетнего возраста, но всего двадцати-тридцати сантиметров высоты.